Глава 13. В этот раз солочнулся быстро, слишком быстро. Он услышал крики и рычание вокруг. Хотел, чтобы этот шум прекратился и ему дали поспать, но кто-то начал тормошить его, не давая вернуться в беспамьество. М-м, отстань, прохрипел он, хватаясь за голову, которая гудела так, словно его хорошенько по ней приложили. Приложили. Сола резко открыл глаза, пытаясь совладать с болью, и в его сознании пролетели отрывки того, что случилось всего минуту, час, два назад. Он не знал, сколько прошло времени с тех пор, как Тэю ранили, и боялся посмотреть в ту сторону, где лежало ее тело в тот момент, когда он отключился. Снова послышался дикий крик боли. Сола встрипенулся, попытался собраться, чтобы подняться с земли и рассмотреть, что происходит вокруг. но тело так ломило от боли, а голову клонило назад, что встать на ноги у него получилось раза с шестого. Встал. Парень с удивлением посмотрел под ноги, где крутилась непонятно откуда взявшаяся форса, и поковылял в сторону лежащей у камней девушки. Сердце билось через удар из-за страха, что она может быть мёртвой. Соло не замечал ничего вокруг. Не ни нескольких взрослых особей форсы, Не того, что они набрасывались на людей, пленивших их, разрывая на куски, не вывернутых под странным углом пальцев левой руки, перед глазами была лишь ТЕА и большая лужа крови вокруг нее. Сула без сильно упал на колени возле девушки, забыв об абадской боли в ребрах и замеранием сердца поднес пальцы к ее шее, пытаясь прочувствовать пульс. Несколько долгих секунд и один короткий удар. поддающие надежду на то, что все еще может быть хорошо. Парень оглянулся по сторонам, отмечая, что стиль все еще крутится рядом, а остальные форсы не обращают на них с девушкой внимания, и попытался отыскать взглядом свой рюкзак. Похитители просто обязаны были прихватить его с собой. Сула поднял с земли бластер, который лежал рядом с Тейи, включил его на всякий случай и быстро, насколько ему позволяло состояние. начал обходить небольшую территорию между несколькими развалинами, высматривая свои вещи. Он старался не думать о том, что может произойти, если не найти переносной медик, и хотел даже представлять, какой будет его жизнь, если не станет Тэй. Он готов был прожить здесь все оставшиеся годы лишь бы рядом с ней. Сейчас он отчётливо понял, что такое любовь, и безумно хотел сказать девушке, как сильно любит её. Несколько капель слёз неожиданно скатились по его щекам, и он, хромая, держась за горящие рёбра, ходил от камня к камню, от трупа к трупу в поисках своего спасения. Залился, сиховал, поглядывал, не трогают ли девушку форсы, и снова возвращался к поискам. Казалось, прошла целая вечность, хотя на самом деле всего несколько минут, прежде чем в кустах Листе, которого были окреплены кровью убитого зверем мужчины, Соло увидел свой чёрный рюкзак. Вытряхнул из него всё содержимое, схватил медика и аптечку и бросился к Тее. Он спасёт её, обязательно спасёт. Ну же, милая, только держись, не умирай. Я здесь сейчас тебя подлечим, и ты снова сможешь врезать мне и приложить к шее нож. Дрожащими руками он настроил на медики нужный режим, задрал футболку Тей, обнажая рану, и приставил коже аппарат. Сола благодарил всех богов, о которых когда-либо слышал, за то, что нож не находился в теле девушки. Ему не хватило бы силы и смелости выдернуть его из ее тела. Нож был рядом. Наверное, Тей с умела вытянуть его из раны, хотя должна была бы знать, что его не стоило трогать. Медик щёлкнул, издал звук, в ответ на который Сил громко рыкнул и начал свою работу. Пока медик заживлял рану Сола, перебирал содержимое аптечки, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы восстановить такую большую потерю крови. Это было чудом, что сердце Теи всё ещё билось, и Сола не собирался терять её. Ладно, попробуем это. Он не был уверен, что сыворотка С нанороботами, запрограммированными на лечение и самоустранение после выздоровления пациента, поможет, но попробовать стоило всё. Медик засветился синим, оповещая, что его работа окончена. Пульс тёй немного участился в сравнении с изначальным и соло обессиленно свалился на землю рядом с девушкой. Он сделал всё, что мог. Силы покидали, и сопротивляться он больше не мог. Парень прикрыл глаза и потерял сознание, найдя перед этим руку Тэй и переплетая их пальцы. Вместе навсегда. И если умирать, то тоже вместе. Соло проснулся из-за чувства холода и раската грома. С неба лил дождь. Тело окоченело, а пальцы отказывались слушаться. Стилл крутился рядом, поскуливал и бил лапой по лицу парня, пытаясь разбудить того. Вокруг было темно, и лишь свет от молний, которые ударяли в землю слишком близко от девушки с парнем, давал возможность хоть на секунду рассмотреть, что происходит вокруг. Всё, всё, стил. Я уже не сплю. Вот чёрт. Он попытался сделать глубокий вдох, но грудь свело от боли. Прямо над головой послышался раскат грома, а через несколько секунд небо разделило пополам вспылохом молний. Сола вздрогнул, повернул голову влево и при очередном всполохе сумел разглядеть бесчувственное тело девушки рядом с собой. "Тея, очнись, тея". Он нащупал в темноте её руку и попытался привести девушку в чувство. Но тея всё так же неподвижно лежала на земле, не подавая признаков жизни. Сола начал паниковать. Он помнил прошлую грозу, Если и это будет такой же, то им срочно нужно найти надежное укрытие. Пока дождь был не сильным, но, судя по всему, шел продолжительное время, так как вокруг было слишком много воды. Тя, ну давай же, девочка! Он легонько ударил ее несколько раз по щекам, когда почувствовал на руке слабую хватку ее ледяных пальцев, обрадовался, словно мальчишка: ты жива, жива! прошептал он, подходя в темноте губами ей в щёки и покрывая поцелуями. Солоне хотел даже думать о том, что она могла быть мертва. Не позволял ни на минуту прокрасцы этой мысли в сознании. Они обязательно выберутся отсюда вместе, живыми. Ты сможешь идти. Кажется, сквозь шум дождя Тея не расслышала его слов, потому что никак не отреагировала. Тея "This лишь" повторил он громче. "Ты сможешь идти. Нам нужно уходить". "Не знаю", едва слышно ответила она, пытаясь сесть. Девушка чувствовала себя ослабленной. Картинки произошедшего медленно возвращались к ней, и она со страхом прижала руки к животу, к тому самому месту, куда вошло лезвие ножа, и с удивлением поняла, что ничего не болит. Неужели ей всё приснилось? Соло, что произошло? Перекрикивая шум дождя, прокричала она, пытаясь разглядеть его в темноте. Ты не помнишь? Давай потом поговорим об этом. Нужно где-нибудь укрыться. Не хочу, чтобы нас убила молния. Ты знаешь, куда идти? Он чувствовал, как с каждой минутой правый бок всё сильнее и сильнее тянуло и дёргало от боли. Несколько движений и боль с новой силой прострелила в рёбрах. Глубокий вдох и снова боль. Чёрт. Соло подозревал, что скорее всего, либо у него сломаны рёбра, либо началось внутреннее кровотечение из-за повреждения какого-то органа. И ни то, ни другое не вызывало в нём радости. Нужно было среди этого потопа найти медик. Он точно помнит, что оставил его где-то у ног Тей. Парень, придерживаясь за ушибленное место, попытался найти хотя бы аптечку, но ничего не было. И медик и аптечку скорее всего смыло потоком воды. "Идём, я попробую сориентироваться в темноте. Недалеко есть здание с восстановленными тремя этажами". Ты дёрнул его за руку, призывая подняться, и поняла, что с Солой что-то не так. "Ты ранен?" Стревога испросила она, прокляная чёртова темнота и чувство лёгкого головокружения и тошноту. Одежда промокла до ниточки, с волос ручьём стекала вода, а зубы дрожали от холода. Ты обняла себя за плечи, мечтая поскорее оказаться в сухом, желательно тёплом месте. Нет, всё нормально, превозмогая боль, Соло всё-таки сумел подняться на ноги. Тея схватила его за руку и потащила за собой, но придерживаться темпа девушки он не смог. Уже через несколько шагов остановился, не в силах сделать ни шагу. Нам нужно спешить. Почему ты остановился? Недалеко от них прямо в дерево ударила молния, и от неожиданности и страха Тея взвизгнула. Я не могу идти так быстро, Тея, всё-таки признался он, делая неглубокие вдохи и выдохи. Боясь новой волны боли. Ты ранен? Не спрашивала, утверждала она. Где? Кажется, у меня сломаны ребра тые, но я не уверен. Нужно провести диагностику, но медик, которому я залечил твою рану, пропал. Ты нервничала. Она понимала, что в таких условиях любое ранение, даже самое простое, может оказаться смертельным, а перелом, перелом. она вообще ничего не знала о переломах. на глазах выступили слезы и девушка была рада, что из-за дождя Соло не сможет рассмотреть их. она безумно боялась, что с ним может что-то случиться. она еще не отошла от похищения, от страха за себя и парня. с ними могли сделать все, что угодно, а сейчас, когда казалось бы все позади их, снова настигла неудача. давай обопрись на меня, здесь совсем недалеко. А когда дождь прекратится, я пойду на поиски медика. Соло не спешил принимать ее предложение, пытался прикинуть, насколько его хватит, и боялся, что где-то по пути может потерять сознание. Ладно, давай просто немного убавим шаг, хорошо? Он нашел ее руку, сжал холодные пальцы и медленно они побрели в темноте на поиски уцелевшего здания.